Седьмая глава. «Вик, открой окно, пожалуйста», — тихо попросил меня муж. Я с удивлением посмотрела на трубку телефона, моргнула и подошла к оконному проему, отодвигая шторы. Илья в светло-сером летнем костюме стоял по ту сторону стекла, в тени дома, на узкой перекладине стремянки. Он держал телефонный аппарат у уха так, будто находится в своем офисе. При этом муж смотрел на меня с тревогой, немного нахмурившись. Распахнула скорее створки окна, испугавшись, что он рухнет с этой хлипкой конструкции, И протянула было руку, чтобы помочь. Затем вспомнила, что мне нельзя теперь напрягаться, и застыла. Кого бы я выбрала, если... Но муж не дал мне возможности заняться самокопанием. Он ловко перелез через подоконник и сам сделал шаг ко мне, обнимая за плечи. Вика, ты как? спросил, вглядываясь в мои глаза. Отпусти! Взвизгнула, вздрогнув от омерзения. «Не прикасайся, пожалуйста, мне неприятно!» «Очень!» Илья хлопнул ресницами и уставился на меня. «Странно!» И опустил руки. «Зачем ты сам полез в мое окно? Для чего такой риск?» Спросила, отходя в сторону и отворачиваясь, чтобы не видеть этого выражения его лица. Смесь обиды, возмущения и чего-то еще, что видеть мне было совершенно невыносимо. «Ну, Но... «Не мог же я позволить какому-то чужому мужику лазить в окна к моей жене? Я не мог оставить тебя в таком уязвимом положении. Да и какой риск? Подумаешь, всего лишь второй этаж!» Проговорил хмыкая муж. «Не волнуйся, со мной ничего не случилось». Не выдержала и повернулась к нему лицом. А он шагнул к двери, рассматривая повреждения. «Я и не знал, что у нас здесь есть засов. «Надо же!» — говорил Илья, пытаясь исправить погнутую задвижку на двери. Как-то у него не очень получалось. Сбросил пиджак, оставшись в одной сорочке. Закатал рукава, открывая загорелые жилистые предплечья. Дернул узел галстука. Он толкнул дверь бедром, дергая задвижку. Раз, еще раз. Мышцы мужа напряглись под тонкой тканью. Плечи надулись от натуги, и вены выступили на руках. Острее запахло знакомым и родным запахом. «Зачем ты вообще закрылась от меня вчера?» Сдерживая раздражение, спросил муж. Я молчала, голова кружилась и во рту стало сухо и противно. Ведь вчерашний день навалился на меня. Вначале счастье, а затем цена этого счастья. «Все рядом» чтобы я не перепутала. «Я не смогу жить с тобой, как прежде, Илюша. Это исключено». Я прислонилась лопатками к стене напротив двери и не сводила глаз с мужа. Его спина от этих слов напряглась, и Илья развернулся ко мне лицом. «Я не понимаю, что такого вчера случилось, что ты сделала настолько далеко идущий вывод?» Спросил, пряча сжатые кулаки в карманы брюк, опираясь о дверь и сверкая злыми глазами. Физической работы его шевелюра растрепалась, и короткие прятки, немного завиваясь, упали на лоб в художественном беспорядке. «Вчера я узнала, что у моего мужа есть сын возраста нашего брака и любовница, соратница и помощница. Скажи, по субботам ты бывал с ними, когда говорил мне об обязательных встречах с партнерами?» «Конечно, именно поэтому ты никогда не брал меня с собой». С горечью в горле закончила я перечисление своих открытий. Голос мой звучал глухо и сдавленно от пережатого волнением горла. Сердце мое выпрыгивало из груди, спотыкаяся ребра. Рвалось, резалось об осколки моей любви. Илья качнулся с пятки на носок и обратно. Сжал зубы до появления желваков и тряхнул головой, отбрасывая волосы со лба. Затем вновь прислонился к двери и, откинувшись назад пару раз негромко с глухим звуком, стукнулся затылком, словно прихлопнуло раздражающее насекомое. «Хорошо. Да, Федор мой сын. И да, я помогаю им материально и по субботам занимаюсь мальчиком. Что в этом такого криминального...» «Как это касается наших с тобой отношений и нашей жизни?» — тихо и внушительно произнес он. Обида всколыхнулась во мне пламенем пожара, обжигая горло и полыхая огнем в груди. Выходя за тебя замуж, я рассчитывала на эксклюзивность отношений. Со своей стороны, я неукоснительно следовала этим правилам. У меня мысли не возникало изменять тебе, и до вчерашнего момента у меня мысли не возникало, что ты изменяешь мне. Поскольку для меня абсолютно неприемлем такой формат отношений, то я вижу только один путь в разрешении нашего конфликта. «Это развод», — ответила я мужу, не отводя яростного взгляда от его глаз. «Чего мне стоило говорить относительно спокойно?» Не передать словами. Наверное, исключительно ярость и злость держали перед ним ровно. Не давали сорваться в крик и скандал. Зажало трясущиеся ледяные руки. вцепилась непослушными пальцами друг в друга. Илья оттолкнулся и перетек через комнату, моментально оказываясь рядом со мной. Пахнуло остро и жарко от его тела, вызывая во мне противоречивые чувства. «Нет, я не дам тебе развода. Ни за что». «Ты моя жена, и останешься ею. Даже не мечтай, Виктория. Просто научись жить в этой реальности. Ты не получишь развода. Прорычал практически мне в лицо муж и, уцепившись за мои плечи, не сильно встряхнул. «Не выдумывай ерунды, и мы будем жить как прежде». Затем, развернувшись, с силой толкнул дверь, одновременно дергая задвижку. Железка щелкнула, высвобождаясь из заклинившегося паза. Дверь со стуком отворилась, отскакивая от удара о стену.